Га 24 Мавзолей Они были усталые, голодные, замерзшие и грязные, и вдобавок за ними по пятам следовалло тень. Небо затянули тяжелые тучи. В весь следующий день малкольм греб через бескрайний серый водный простор. Лера беспокойно плакала, Элис равнодушно лежала в носовой части лодки. Завидев верхушку холма или крышу, поднимающуюся над водой, Малкольм приставал, швартовался, разводил огонь, и кто-нибудь из них занимался лирой. Подчас Малкольм уже не понимал, он это делает или элисс. Но куда бы они ни плыли, что-то следовало за ними позади. За краем поле зрения, мерцало, исчезало и появлялось снова, стоило им только отвести глаза.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 ДСК это их катер. Малком попробовал оглянуться и посмотреть, но уже так задереевенел от непрерывной гребли, что поворачиваться было больно. К тому же тяжелая серость неба и темная с сеена вспенненой ветром воды не позволяли почти ничего разглядеть. Один раз ему показалось, что он различает цвета ДСК темно-синий и охреной. Так что Аста даже превратилась в волчонка и непроизвольно взвыла, но неприятельский катер, если это, конечно был он, вскоре растворился во мгле. Во второй половине дня тучи почернели, и издалека донесся рокот грома. Казалось собирается дождь. Нам лучше пристать в первом же подходящем месте и натянуть тент, сказал Малкольм. Да,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 Руки у него тряслись от усталости. Птаться обогнать катер ДСК не было никакого смысла. Оставлось только спрятаться, а единственным подходящим местом был покрытый лесом холм с большой, буйно заросшей поляной сразу над длиннией воды. Малкольм направился туда так быстро, как только мог. Небо стремительно темнело, и первые крупные капли дождя уже шлепали по голове и рукам. «Только не туда!» — воскликнула Элис. «Не знаю, что это за место, но оно ужасное!» «Нам больше некуда деваться!» «Я знаю, но оно все равно ужасное!» Малкольм выволок каноэ на мокрую траву под тисом, поспешно привязал фолинь к первой попавшейся ветке и кинулся вставлять обручи в скобы. Лира, наличика которой упали капли дождя, проснулась и начала возмущаться. Но Элис не обращала на нее внимание. Она была занята, натягивала тент на обруче и закрепляла петли, следуя указаниям малкальма. рв мотора между тем становился все громче и ближе. Установив тент, они забрались под него и притихли. Элис крепко прижимала к себе лиру и шепотом уговаривала сидеть тихо. Макольм кажется и дышать то перестал луч прожектора пробил тонкий угольный шелк, осветив их крошечное укрытие до последнего уголка. Малкольм представил Каноэ со стороны, всей душой надеясь, что зеленый силуэт затеряется в путанице теней, несмотря на слишком правильную форму, выдававшую его рукотворное происхождение. Лира благоговейна и тихо глядела вокруг, а все три Деймона сбились в кучку на скамье.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 Не глупи этого делать нельзя в любом случае ей нужна горячая бутылочка. Да в чем делото из-за чего ты злишься то из-за всего, а ты чего хотел Он пожал плечами совсем точно ничего не поделаешь припираться с ней малкаму не хотелось, а хотелось чтобы прожектор уплыл подальше и никогда больше не возвращался. И еще хотелось поговорить про подземный сад и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 и вот уже по тенту мерно стучали только капли, падающие с мокрых ветвей. Малкольм приподнял край полога и выглянул наружу. Все кругом истекало влагой, а воздух напоминал мокрую губку и острый пах буйной зеленью, гнилью и кишащей червями землей. Земля, вода, воздух, а им сейчас так нужен огонь. «Пойду поищу хвороста», — сказал он.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 скелет обнаружившийся внутри особого беспокойства не причинил. во-первых малкольм ожидал его увидеть, а во-вторых успел в последнее время повидать и кое-что похуже видимо когда-то это была леди подумал он вокруг ее шеи но того места где когда-то была плоть красовалась золотое ожерелье а на двух костяных пальцах золотые кольца.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 закрыв мовзолей, Малкольм повесил на место сломанный замок, так чтобы на первый взгляд все было как раньше. Обернувшись к конноэ, он помигал фонариком, чтобы показать Элис где находится, и тут увидел тень. Она была похожа на человека, Малкольм видел ее всего мгновение, прежде чем она снова исчезла, но он сразу же понял: никакая это не тень, А бонвиль собственной персоной, и он ползал у самой лодки. Он самый, больше некому. Макальма как ледяной водой окатила, потрясение было страшным, а вслед за ним навалилась беспомощность, ведь теперь Бонвииль мог выскочить откуда угодно. Ты видела прошептал он и оёся да ответила аста. Они кинулись через усеянную могилами поляну.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 Он поводил под тенту уже совсем ослабевшим лучом фонарика, а потом, насколько хватало батарейки, осветил темные тисы, мокрые ветки, размокшую землю. Разумеется, никакой тени и никакого бонвиля. — Ты нашел хворост? — подала голос Элис из Каноэ. — Да, немного, но, может, нам и хватит. Голос у него заметно дрожал, но поделать с этим Малкольм все равно ничего не мог. «Что случилось?» — спросила Элис, приподнимая полок. «Ты что-то видел?» Она сразу перепугалась, сразу поняла, что он мог увидеть, и от Малкольма это не укрылось. «Нет, я просто ошибся», — быстро сказал он. Он снова огляделся по сторонам. Это потребовало большой храбрости. Тень, Бонвиль, мог прятаться во тьме под любым деревом, за любой из четырех колонн у входа в мавзолей,